Темпами закрывать нам втроем этот портал пришлось бы недели две. В реестре этот портал числился как закрытый уже 7 лет, но по факту он активно рос все эти годы и бесконтрольно наращивал популяцию желтых громовых змей. И тупой куратор, походу, еще и хорошо подкармливал местных змей человеченкой. Иначе такое количество тварей просто не выжило бы на столь малом клочке джунглей. И самой главной проблемой была не столько сила одной отдельно взятой желтой громовой змеи, сколько ее высочайшая плодовитость и способность накапливать в себе энергию, увеличиваясь в размерах до пяти раз. Пока нам везло встретить в основном самый голодный молодняк, но пристальное внимание из глубины джунглей я ощущал дожать сюда. Можно я уже пойду поохотиться, кинула на меня умоляющий взгляд лиса. Нет, еще рано, покачал я головой. Ну блин, скучно же! сокрушенно вздохнула лиса. Брэ! поднял свою морду кот. Нет, тебе тоже нельзя, строго ответил я. Нет, вкусняшки, заранее я тебе тоже не дам. Крэ Тут же обиделся кот. Нет, даже одну нельзя, нахмурился я. Знаете, братцы, попрошайки, я уже начинаю жалеть, что взял вас с собой, а не отправил вместе с танком в квартал. «Делали бы сейчас мозги не мне, а льву!» «Прости!» — вздохнула лиса, от скуки начав ходить по раскинутой рядом лиане. Получалось изящно и грациозно. Если бы лиса не стала убийцей, то из нее бы вышел неплохой канатоходец в цирке. А вот мой фамильяр, тисканье которого внезапно прекратили, нахмурился пуще прежнего и обиженно перепрыгнул на соседнее дерево и секунды не прошло, как его подпаленная шальной молнией шкура не вернулась обратно на наше дерево. Я смеялся, лесо сочувствующий качала головой. Змеи внизу синхронным шипением приветствовали точное попадание своего собрата. Гармония! В какой-то момент я успел задремать, и решившая воспользоваться этим желтая змея забралась наверх и попыталась прикончить меня старым, добрым, ядовитым укусом из засады. Мелкая подлюка устала ждать нас внизу, а в итоге с проломленной черепушкой осталась висеть на ветке, как шарфик. На подобные фокусы мог решиться только голодный молодняк, которому ввиду размера и силушки не достается пропитания. Те же змейки, что чуть покрепче и помудрее, будут ждать нас до последнего внизу, прекрасно зная, что никуда мы от них не денемся. Так, незаметно, за ожиданием прошло три часа. «Ну, наконец-то!» — уловив сигнал своего жучка, оживился я и, сладко потянувшись, поднялся на ноги. Первые люди куратора начали заходить в портал, а значит, нашу долгожданную охоту можно начинать. Глава 13 Блондин в белоснежной маске стоял и хмуро оглядывал раскинувшиеся перед ним джунгли. Яркий золотистый доспех переливался на редких лучах пробивающегося солнца. Нервно подергивая рукой, куратор обвел взглядом своего войско. Бессменный личный страж золотой маски стоял рядом и сжимал в могучих руках артефактный хлыст. Семь верных гвардейцев стихии света раздавали последние указания своим отрядам, которые входили в общем числом около полутора сотен бойцов разной степени силы и вооруженности. Куратор пошел во банк и взял вообще всех подданных, кто мог держать оружие. Он и кухарок бы вооружил боевыми ножами, если б портал так быстро не оцепили стражи министерства, и не запретили доступ к гражданским. Поскольку портал находился на частной земле, куратору удалось убедить министерство отдать ему время на самостоятельное решение проблемы. Полученных 24 часов должно быть достаточно, чтобы найти и прикончить этого Маркуса, и закрывать портал самостоятельно при этом вовсе не обязательно. Можно будет скинуть эту рутину на министерство, которое из-за случившегося наверняка наложит руки на его землю, но об этом куратор старался не думать. Тем более, что со статусом первого наследника его наверняка поселят в центральную резиденцию. Все готово?» — нервно поглядывая на часы, спросил куратор. «Да», — отозвался приручитель. «Путь очищен. Твари нас не тронут». «Прекрасно!» — нетерпеливо хмыкнул куратор, и армия двинулась вперед. Первым шел сам куратор, который, благодаря взору света, безошибочно чувствовал, где находятся эти поганые теневики. Приручитель шел рядом и обеспечивал безопасный коридор. Энергетических затрат на это требовался самый минимум. Местные монстры признавали авторитет воспитывающего их долгие годы человека и не приближались. Гвардейцы вели свои отряды на небольшом расстоянии друг от друга, готовые к окружению и ликвидации цели в любой момент. При этом чувствовали опытные и сильные гвардейцы себя уверенно, в отличие от большинства подчиненных им бойцов, которые привыкли работать в иных условиях, и сейчас то и дело опасливо озирались на шипение и шорох и в непроглядных джунглях вокруг. «Стоять!» — вдруг поднял руку вверх и замер приручитель. И армия послушно остановилась и устоялась на шевелящийся куст впереди. «Не стрелять!» — строго добавил он, услышав, как некоторые особо нервные взвели пушки ты же сказал путь чист нахмурился куратор я разберусь хмыкнул приручитель и пройдя несколько шагов медленно отодвинул огромный зеленый лист а там в странной позе замерло небольшое черное существо торчащее во все стороны шерстью от которой слышались легкие электрические потрескивания зверь перевел на спаливших его процедуру людей недовольную моську и икнул отчего яркие голубые искорки пробежали по торчащим, как антенны, усам. Переручитель медленно потянулся к хлысту, но существо почуяло опасность и сигануло у него между ногами и, взяв резко влево, скрылось в ветвях. «Что это было?» — подошел раздраженный куратор. «Кошак!» — задача, глядя в темноту джунглей, выдал приручитель. «Поймать? Он опасен?» «На вид безобидный!» — не очень уверенно пожал плечами приручитель. Похоже, шпион или попытка нас отвлечь. Тогда идем дальше, — скомандовал куратор. Цель уже практически в зоне досягаемости. Переручитель кивнул и шагнул дальше, но вдруг замер. Его взгляд изменился. Лицо побледнело, а рука тут же вскинула сияющий голубыми прожилками хлыст. «Ты чего творишь?» — вскрикнул врезавшийся в резко тормознувшего стража куратор. Но приручитель его не слушал. И напряженно смотрел в ближайшие кусты, из которых резко выскочила и остановилась желтая змея. Гигантская тварь в несколько раз превышала размером всех своих собратьев, и от ее вида побледнели практически все. Поймав пульсирующим голубым взглядом приручителя, тварь угрожающе возвысилась над ним и яростно зашипела. Желтые чешуйки заискрились голубым сиянием а земля содрогнулась под ногами от грома, свалив десяток человек на землю. Приручитель сглотнул ком в горле и, не отводя взгляда от внимательно разглядывающей их огроменной твари, медленно опустил хлыст. «Это королева! Не дергайтесь! Она пришла не за нами!» — ровным тоном, но так, чтобы все услышали, сказал приручитель, наблюдая, как за ней из кустов показались десятки, сотни змей поменьше. «Какого хера?» — начал был куратор, но страж тут же закрыл ему рот, пока сам изо всех сил старался подавить волю единственного существа, которое было способно перехватить у него контроль над выводком. На его памяти за семь лет королева ни единого раза не покидала своего логова. Это не могло быть совпадением. Янва-приручитель успел об этом подумать, как краем глаза заметил за толпой бойцов кошака, который смачно отрыгнул кусочек, Змеиного яйца. Осторожно! Уже не сдерживаясь, закричал он, но было поздно. Королева его заметила. Раскрыв пасть, гигантская змея метнулась в сторону кошака и попутно перекусила двух замерших, как статуи вояк, что стояли у нее на пути. Мне! <связь> Послышалось приручителю за миг до того, как на королеву обрушился шквал огня поддавшихся панике бойцов. Круговая оборона! осознав, что окончательно потерял контроль, — завопил приручитель, и одновременно с его криком на них бросились в атаку сотни змей. Я сидел на ветке и весело покачивал ногами, наблюдая за происходящим внизу хаосом через кота. Сожрав два кристалла металла, мой фамильяр фанил стихии металла так, что одним своим видом бесил всех окружающих змей, которые ненавидели эту стихию всем нутром. Но этого было недостаточно, и по моему приказу Блохастый сгонял в глубину джунглей и полакинулся сочными стихийными яичками. Я говорил, что для нужного эффекта достаточно сожрать одно, но Пушистый слегка увлекся вкусняшками и опустошил гнездо королевы на два десятка нерожденных детенышей, отчего его шерсть вздыбилась, конфликтующие стихии внутри фамильяра вступили в реакцию, его сейчас не слабо так штырило. И этот маленький торчок с бешеными зенками сейчас носился в тылу врага и драл когтями людей, змей, деревья и вообще все, что попадалось под его на электризованные и усиленные стихии когти, при этом попутно стараясь не быть проглоченным взбешённой королевой. «Твой выход», — кивнул я нетерпеливо переминающийся с ноги на ногу леса. «План помнишь?» Да помню я все, помню, закивала она с блестящими глазами. Давай уже сюда мою лапочку. Эх, вздохнул я и еще раз подумал, не погорячился ли. Одно дело калечить психику фамильяров, оно у них достаточно гибкое. Но от порождения тьмы отучить от новых повадок будет проблематично. Обычно у них сохраняется два, максимум три инстинкта, или особенности из прошлой жизни которые я могу точно использовать. У жучка это лень и наблюдение, у ящерок — любопытство и скрытность, у ящейки страсть пугать и находить сокрытое. Даем задание выходящие за эти узкие рамки, и они словят ступор или проигнорируют. Так ленивый жучок на наотрез откажется двигаться, ящерки, наоборот, не станут сидеть на месте без движения ни единой секунды, а ящейка откажется кусаться. В итоге тысячи доступных мне воплощений тьмы, крайне узкоспециализированные, и обычно абсолютно не способны к обучению. Однако лиса за какую-то неделю смогла пошатнуть мое убеждение, обучив ущейку по кличке пушок, которую я ей доверил не только находить вещи, но и прятать их. Да, она обучила воплощение тьмы, которое ей даже не принадлежит, использовать теневой мать его карман. Девчонка сама не представляет, насколько уникален ее талант и какие возможности он перед ней открывает. При этом сама лиса также нахваталась у ящейки парочки теневых трюков и научилась насылать кошмары. Да, управляя ящейкой, я давал своей ученице подсказки и намеки по обращению со стихией тени, которые лиса схватывала на лету и сходу адаптировала под себя. Занятно, что на наглядном примере животных Лиса воспринимала информацию куда лучше, чем человеческие слова. И вот, когда ящейка уже стала неспособна чему-либо обучить мою ученицу, я решил перевести лесу на второй этап. весь скомандовал я, и в ручках девушки появился хомяк по кличке Проглот, с которого и началось обучение лисы. На этот раз зверёк с обсидиановой гладкой шорсткой не стал убегать от лисы и просто нежился в ее объятиях. «Мда. Стоит ли говорить, что хомяк до этого был отъявленным тактилофобом?» «Да он мои-то прикосновения терпел только потому, что я ему приказывал. А тут по своей воле». «Хм!» — откинув ревностные мысли, кашлянул я. «Повтори-ка план». «К любым менталистам первым идет пушок и сбивает им концентрацию, после чего проглот отвлекает визуально, и если оба пункта выполнены, могу приближаться я». Слегка надув губки, отчеканила лиса. «Со спины и только к одиночкам», — напомнил я, и, понятливо кивнув, девчонка скрылась в тенях вместе с комяком. До этого момента проглот любил только жрать, скакать и массировать себе щечки. Даже интересно, чему лиса сможет научить его за неделю. В любом случае, ей будет полезно научиться самой применять скачки в реальных боевых условиях, и проглот ей покажет наглядно, как это делается. В загашнике у меня есть еще порядка трех десятков воплощений с теневыми способностями, и если леса продолжит в таком темпе, то может стать теневиком куда страшнее мрака. Вообще, отпускать лесу на крепких и опытных менталистов было опасно, но девчонка была настойчива и требовала, чтобы я отдал ей всех гвардейцев, раз уж запретил приближаться к куратору. Прикинув, что ее подстрахует кот, я согласился. Еще пару минут я наблюдал за обстановкой и спрыгнул вниз. Троица горе-бойцов, которые решили устроить укрытие от змей под моим деревом, померли быстро. Огнестрел меня не интересовал, поэтому я взял только простенький, но крепкий на вид меч, две игольчатых гранаты и кинжал под разделку тушек на возможные кристаллы. Так-то кинжал у меня один был свой. Выдано еще в министерстве, но лишним не будет. Жаль, ребята оказались без рюкзаков. Свой я не брал, так как изначально рассчитывал просто обрушить театр и поймать куратора на живца внутри квартала. Но внезапно появившийся на месте руин портал заставил меня поменять свои планы. Если честно, я и суто взял с собой по причине того, что она сама — ходячая тактическая сумка. Но перед тем, как забирать свое добро, Нужно достойно проводить в мир иной тех, кто любезно нам это добро принес. За десять минут число мной убитых достигло 15, и Куратор наконец-то перестал прятаться внутри кольца обороны и, бросив своих людей защищать тыл, выдвинулся в мою сторону в сопровождении трех одаренных. Улыбнувшись, я направился вглубь джунглей, заманивая его за собой. Змеи по пути попадалось мало, и большинство из них меня просто игнорировали и ползли на помощь своей королеве. Тех же немногих, что бросались в отчаянную атаку, я ловил и подвешивал плетями тьмы и сбрасывал на головы моих преследователей. Не то чтобы я надеялся этим их убить, мне просто было весело наблюдать через оставленного в ловушках жучка, как они верещат и матерятся. Правда, уже на третий раз интерес угас и я шутки ради засунул в одну из змей две взятых гранаты и когда один из бойцов с неузмутимым видом наткнул летящую сверху змею на свое копье, два моих подарков взорвались, и число сопровождающих куратора одаренных разум сократилось до одного. Место назначения я достиг через 30 минут неспешного пути. Мог бы и быстрее, но мои преследователи после случившегося происшествия с гранатами двигались как черепахи и шарахались каждого куста, Логова королевы выглядела внушительно. Круглое выжженное плато с несколькими десятками сложенных в аккуратные ячейки хрупких желтых яиц, между которыми раз в несколько секунд бьют стихийные молнии. Хаотичные удары стихии не издавали никакого звука, отчего они на первый взгляд казались иллюзией, но разлетающийся от каждого удара заряд стихийных частиц был отнюдь не иллюзорным. Растекаясь по грозовому плато, Стихия впитывалась в желтые яйца, и на них появлялись едва заметные голубые искорки. «Вот ты добегался, урод!» — отвлек меня от созерцания красоты логова неприятный голосок, и я повернулся. Злоскались на меня пелился мужик в белой маске. Ну, я подумал, что он скалится, судя по глазам. Или тужится. Одно из двух. Из дорогого доспеха торчали два десятка стихийных игл и угадывались следы множества попаданий с стихийным электричеством. Отсюда определить материал не получалось, но бронька крепкая, даже жаль, что ее так раскуручили. А вот второй переживший погоню преследователь стоял с голым торсом, тоже в маске, но золотой, в рваных шортах, на босую ногу и с хлыстом в руках. И выглядел он целёхоньким, хоть и слегка выдохшимся. Чисто внешне стихийный ответ у парочки масочников был сопоставимым. «Ну и кто из вас куратор?» — лениво уточнил я. «Сейчас поймешь, гнида!» — фыркнула белая маска, и его глаза налились ослепляющим сиянием. «Понятно», — поморщился я от его взгляда, как от фонарика. «На колени!» — прогрохотал отовсюду повелительный голос. Я медленно начал опускаться, стараясь не заржать от того, с каким победоносным воодушевлением восприняла мои действия эта парочка. А потом невозмутимо почесал пятку и беззаботно вернул вертикальное положение. «Действительно не работает», — смог удержать лицо куратор, хотя в маске это не то чтобы очень сложно. Твое сознание словно мертво. Так слухи не врут? Ты владеешь силой смерти?» «А может, из тебя просто говёный менталист?» — подкинул я иной вариант. «Вот как!» — жал кулаки куратор, и взмахом светящихся ладоней подвесил над нами яркое солнце. Лучи стихийного света тут же обволокли нас троих, но если меня этот свет пытался испепелить вместе с костями, то светлым эта энергия давала защиту и пассивное сверхисцеление. «Неприятная штука высокого ранга. Попади под такую леса...» Ее бы медленно убивало в конвульсиях примерно так же мучительно, как и светлых, которых она топит в тенях. все таки хорошо, что я решил отвезти этих ребят подальше в джунгли. Для того, чтобы попасть под эффект этого солнца, достаточно просто увидеть его свет. «И это все? спросил я, чуть прикрывшись ладонью от яркого сияния. «Ты точно не теневик!» — холодно констатировал куратор. «Но теневой клинок все равно признал тебя!» С каким же удовольствием я залезу тебя в черепушку! Не переживай, когда ты мертвый, это не больно! Неожиданно продолжил фразу второй масочник и резко взмахнул хлыстом. Вот же подлые рожи! выругался я про себя, уворачиваясь отпущенной в меня молнии. За спиной раздался треск падающего дерева и оглушительный грохот. Значит, второй у нас силовик, владеющий световым отражением. Интересная комбинация. «И не только силовик», — задумчиво почесал я подбородок, глядя, как вокруг меня одна за одной вылезают змеи. Я перестал считать на третьем десятке. А когда они вдруг остановились и начали покрываться голубой спиралью, я понял, что будет больно, и шагнул на плато. Бесшумная молния жахнула с неба в пяти сантиметрах от моего лица. Из-за разговорчиков просчитался на одну секунду, но все равно сохранил невозмутимое лицо, и эта масочника подкосило. Куратор разозлился, а вот его приятель растерялся, особенно когда заметил, что его послушные змейки отказались меня атаковать рядом с гнездом и просто замерли в ожидании других приказов. Осознав, что для всех местных змей защита гнезда — это первичная задача, которую не сбить никаким ментальным контролем, мастер Хлыста подумал несколько секунд и отпустил контроль. Змеи тут же скрылись в джунглях выполнять вторую по приоритетности задачу — спасать королеву от нервного срыва и помочь ей поймать кота. А нет, она слегка подустала носиться за моим фамильером, и сейчас с аппетитом жрет армию куратора, чтобы восполнить силы. Я же заложил руки за спину и невозмутимо прогуливался по грозовому плато, не оборачиваясь на бьющие то тут, то там молнии. «Да как ты это делаешь?» — нестерпел куратор который отозвал прожорливое и бесполезное против меня Солнца, и все это время пытался взять меня под контроль. Безуспешно. Хотя некоторые проблески бывали, чтобы их подавить, простого иммунитета не хватало. Приходилось тратить энергию. Правда, от каждого удара молнии на плато мне перепадала часть растекающейся на детёныше в яичках энергии, и это не только компенсировало затраты на ментальную защиту, но и было приятно. Надо будет предложить Максу бизнес-идею. А Озоновые ванны. Не так эффективно, как целебные источники водников, хотя бодрит не хуже. «Кажется, я понял», — хмыкнул мужик с хлыстом после трех минут тщательного наблюдения за мной и сделал шаг вперед на плато. Эх, если бы понял, то шагнул бы на полметра левее. Следующий же разряд молнии устремился прямо в него. К чести мужика он не сдох, и успел выставить кверху свой хлыст, который погасил часть урона. Но необузданной мощи в молниях было так много, что чувак припал на колено и замер на месте. «Вторая ошибка», — улыбнулся я, глядя, как молния врезается в него повторно и выжигает до костей. Глава 14 Люди очень любят говорить, что молния не бьет в одно место дважды. Так вот, они ошибаются. Еще как бьет. И не только дважды, но и трижды. В чем прекрасно мог убедиться труп желтой маски, к которому прилетел контрольный третий заряд. Увидев смерть своего товарища, куратор вздрогнул и отошел на два шага назад. Еще и зыркнул так, невзначай себе за спину. «Нет уж, дружок, никуда ты от меня не уйдешь. Однако, к моему удивлению, куратор не стал убегать и приложил свою светящуюся пятернюк белой маске, что мгновенно переняла стихийное сияние. Я был готов к любому фокусу из обширного арсенала светлых но от того, что одновременно с этим засветится и маска дохлого мастера хлыста, я не ожидал. Это было что-то новенькое. Опережая мои рефлексы, костлевая рука трупа намертво вцепилась в мою ногу, и следующий же удар стихийной молнии жахнул прямо в нас. Мозг сработал мгновенно, и я вскинул вверх правую руку и принял удар на обмотанную там мантию. И в этот же момент сложил пальцы левой руки в форме пистолета и направил на куратора. Часть разрушительной энергии была погашена мантией, часть шарахнула по внутреннему источнику, лишив меня разум четверти запасов энергии, но последняя часть подчинилась, и транзитом через мое тело вылетело из левой руки аккурат в Куратора. Сердце на пару мгновений остановилось и болезненно кольнуло. Руки и грудь жгло, словно я искупал их в лаве, но Куратору было куда хуже. Он лежал на земле и дымился с огромной дырой в груди. Со смертью куратора отдохлая марионетка разжала мертвую хватку, и, подхватив в хлыст, я поспешил покинуть грозовое плато. Все же рановато мне еще пытаться поглотить такие объемы дикой энергии за раз. Ну а второй причиной эвакуации из грозовой ловушки был нарастающий шипящий шелест из глубины джунглей, сопровождающийся угрожающими громовыми раскатами. И источник всего этого добра мчался прямо на меня. Я покрутил в руках опалённый и полуразорванный хлыст и убрал его в сторону. Потом обнажил меч, пощупал острие пальцем и вернул обратно в ножны. Зря я, конечно, не взял с собой теневой клинок. С ним прорубить твердую кожу королевы громовых змей не составило бы особого труда. А вот лезть в глотку как-то особого желания не было. Мои размышления о том, как бы прикончить тварь, прервал фамильяр. Весь взлохмаченный, окровавленный и потрескивающий голубыми искорками кот появился у моих ног и потерся штанину, оставляя там электрический ожог. «Бря!» — довольно промурчал пушистый хитрец, пытаясь показать, что он все так и планировал. Еще и смотрел на меня с выпрашивающей благодарности мордой, словно только что не облажался, приведя на меня королеву куда раньше оговоренного. И то, что тварь почувствовала проникновение в свое драгоценное гнездо и ломанулась сюда, наплевав на кота, его ничуть не оправдывало. «Задача есть?» «Есть». «Выполнил?» «Нет». «А награду просит». «В этом весь кот». «Так и быть, прощаю тебя за то, что нашел смелость появиться лично», — мило улыбнулся я и вынул из кармана два кристалла металла. «Я же обещал четыре». А свое слово я привык держать. У кота закорились глазки, потекла слюна, и втрое усилилось мурчание. «Кушай, кушай!» — погладил я его и скормил оба кристалла разом. Сытый кот довольно рыгнул и с чувством выполненного долга попытался свалить во тьму, но я остановил его за шкирку. Пра! возмутился пушистый, который прекрасно понимал, что накормил я его хоть десятью кристаллами металла, Пробить электрическую оболочку королевы этой стихии он не сможет. Более того, сам схватит такую отдачу, что, скорее всего, помрет. «Нет, приятель», — покачал я головой, — «вложение придется отрабатывать». И в этот момент из джунглей с громовым шипением выскочила десятиметровая бешеная змеюка и безо всяких прелюдий бросилась на меня. Год почуял неладное и судорожно начал трансформировать шерсть в стальные иглы, чтобы вырваться из моего захвата. Но когда он закончил, то уже летел прямой наводкой в раскрытую пасть змеи. Я же ушел от выпада разъяренной королевы перекатом, и отогнавшая меня от драгоценных яиц змеюка стала покрываться голубой спиралью, готовясь к стихийной атаке. Атаке, которой было не сождено произойти. В один момент тварь раздула изнутри сотнями игл и, недоуменно моргнув голубыми глазищами, в последний раз королева громовых змей рухнула замертво. А несколько секунд спустя, фыркая и сплёвывая кровь, из мертвой пасти выбралось нечто отдалённо похожее на облёванного ёжика с кошачьей мордой. Существо жадно вдохнуло свежий воздух, тут же скривилось от вонючего трупного смрада и потянулось языком к спине, чтобы почистить шорстку. Но замерла на полпути, да так и зависла. Ты сломал котика! Раздался возмущенный голос за спиной, и обеспокоенная девушка подскочила к бедному, страдающему созданию с иглами вместо шерсти, с которых стекали змеиные внутренности. Только вот гладить лиса его не решилась, и как помочь тоже не знала, из-за чего перевела на меня тяжелый взгляд. Настолько злой я лису еще не видел а маленький пушистый манипулятор даже жалобно пискнул, усугубляя положение. Казалось, вот еще миг и моя ученица сорвется. Над ее впечатлительностью еще надо будет поработать. «Заканчивай придуриваться», — кмыкнул я, но фамильяр даже не шелохнулся. да Совсем разбаловала лиса его своими ласками. Маленький манипулятор настолько на них подсел, что совсем берега попутал. «Мне повторить?» — уже без улыбки строго сказал я, и ощутив в мой настрой, фамильяр проникся. В мгновение ока вся слизь исчезла, иглы втянулись, а перед нами сидел идеально чистый матерый кот с блестящей ухоженной шерстью и стальными когтями-саблями. Лиса недоуменно захлопала глазами и завертела головой. «Будешь его баловать, на шею сядет», — предупредительно хмыкнул я. его, внимательнее глянь. Он же сам кайфанул от убийства змеюки, которая битый час гоняла его под джунглем. Лиса нахмурилась и пристально посмотрела на кота, который смущенно отвел взгляд. «Плохая киса!» — возмутилась лиса. «Никаких почесываний за ушком неделю!» — строго добавила она. И я заметил, как кот расстроился. Буквально на секунду, так как тут же увидел лежащие на плато беззащитные яички. Фамильяр облизнулся. И шагнул к ним, но провалился в подготовленную мной лужу тьмы, не успев даже пикнуть. Вся накопленная котом энергия перетекла в меня, разгоняя кровь по телу и отрезвляя мысли. Голова слегка закружилась, а тело наполнилось легкостью и целой прорвой энергии, которая требовала выхода. Неудивительно, что моего фамильяра так плющило. Стихии молнии и металла не очень уживались друг с другом и вступали в конфликт провоцируя бесконтрольные выбросы энергии. На то, чтобы всё утихомирить, ушло 10 секунд, в которые Лиса, безо всякой команды, начала собирать вокруг лут. Какая умничка! «Яйца не забудь!» — кивнул я на плато. Молнии исчезли вместе со смертью королевы. А еще тогда же в тело хлынул холодок, знаменующий закрытый портал, и появилось уведомление в реестре, О повышении моей категории «Стража» — до восьмой. Что это давало помимо возможности получить и использовать на одежде именной знак, я не знал. Однако это вплотную приблизило меня к седьмой категории, начиная с которой мне станут доступны министерские порталы «Желтой зоны». Своих порталов у «Клана Теней» там нет, так как с аукциона нам достаются лишь объедки с княжеского стола. Другими словами, те порталы, на которые никто из кланов не заявляет претензии. Как это точно работает, я понятия не имею, а спросить не у кого. Осведомлены только те, кто имеют доступ к терминалам. И тайну сию они хранят под семью замками. Даже Лекса по этому пункту ничего раскопать не смогла и развела ручками. Что ж, придется покопаться самому. но ну, пока лут родименький. «Пока я играл в догонялки с куратором, лиса веселилась с гвардейцами и справилась великолепно. Поначалу у нее не получалось их разделить, и лиса довольствовалась простыми бойцами-одиночками. Но как только на армию светлых напала королева змей, их строй окончательно разрушился. Вот тогда лиса разгулялась на славу и поочерёдно утащила в тени каждого из семи гвардейцев». Одержимая девочка никого не отдала королеве, а одного бедолагу тащила в мир теней прямо из пасти змеюки. Что с ними стало дальше, меня не особо волновало. Главное, лиса не забывала трофеять все, что плохо лежит. Вот и сейчас, обобрав два дохлых тела в масках, она брезгливо плюнула на куратора и ухватилась за маски. «Ой!» — Донесся недоумённый вздох и отвлекся от расчленения башки королевы змей. Лиса подняла труп куратора и подергала рукой, демонстрируя, что маска не снимается. Пожав плечами, я кинул ей второй разделочный кинжал. Девушка ловко его поймала, слегка нахмурилась, глядя на труп. А потом, видимо, вспомнила, кому этот труп принадлежит, и спокойно отсекла маску от его лица и сунула в теневой карман. По любопытной моске видел, что лиса хотела что-то спросить но не стало и провернула такой же фокус со вторым трупом. Я же к этому моменту как раз добрался до мозгового центра твари и довольно лыбясь, аккуратно вытащил оттуда искрящийся голубыми вспышками крупный предмет. Еще с малых лет я знал, что чем меньше граней и неровностей, тем мощнее и, и кристалл, но за всю свою карьеру паладина я не встречал в порталах си класса настолько чистый экземпляр. Не имея ни единой шероховатости, этот кристалл имел идеальную форму овала, размером было с крупное куриное яйцо и светился мягким голубым сиянием, как маленькая луна. Портал не просто был открыт семь лет, но все это время он еще и находился в активной стадии, а весь излишек поглощала ненасытная и хитрая королева, которая вместо того, чтобы вылезать в мир, укрепляла выводок и копила силы. От одной мысли о том, что это создание могло вылезти посреди населенной столицы в любой момент, мне захотелось воскресить Куратора и убить еще раз. Только медленно. Ведь пока стражи в столице успели бы отреагировать, число жертв исчислялось бы десятками тысяч. «Какой красивый!» — заворожённо моргая кошачьими глазками, прошептала лиса. «Ради этого стоило получить молнии по башке», — усмехнулся я. Я сам не мог отогнать мысли о том, что раз семилетний портал способен породить такой кристалл, то что же тогда я найду в портале, которому 10 лет, 20, 100? Отогнав наваждение, я бережно положил кристалл во внутренний карман и, потирая ручки, направился обыскивать логово. Сбор змеиных яиц я стоял на лесу. жизнеспособных экземпляров среди них не было поэтому можно попытаться продать. Если сохранят электрический заряд после выноса из портала, то как источник энергии, а если нет, то посоветуюсь с пахомом или отдам под кулинарные эксперименты своему повару. Я же с пустыми руками тоже не ушел. Медленно и нетерпеливо прощупав всю твердую поверхность логова змеи, я нащупал искомое и, улыбнувшись, Взял в руки небольшой, оттвердевший кусочек голубой чешуйки, причудливо переливающейся на солнце. «Найди», — приказал я и дал появившейся у меня под рукой щейки взять след. Интересно, сколько раз за семь лет непрерывного роста королева змей сбрасывала свою бесценную кожу? Молодой аристократ в белоснежном костюме сидел на дорогом столе и бросал мяч. Мяч, последовательно ударяясь о пол, стену и потолок, возвращался в руки парня, и он кидал его вновь. «Можно?» — донеслось из-за двери после короткого стука. «Ага», — отозвался аристократ. Вошедшая внутрь девушка нахмурилась, поймала мяч на лету и выкинула в открытое окно кабинета. «Я думала, у тебя встреча» а ты опять отлыниваешь». «Диана, солнышко, да разве бы я стал?» — в сердцах возмутился Максим. «В том-то и дело, что да», — тяжело вздохнула Диана и строго посмотрела на своего подопечного. «Я тебя совсем не узнаю, Максим. До этого ты столицу терпеть не мог и под любыми предлогами сбегал отсюда. Но сейчас ты сидишь тут безвылазно уже две недели, и раз причина не в столичных делах клана, который ты без конца делегируешь, то зачем ты здесь? Почему не уедешь?» «Как делал это всегда?» «Ничего не поменялось», — пожал плечами Максим. «Я именно там, где необходимо клану». «Ага, кидаешь мячик об стену. Отличное применение способностей», — фыркнула девушка. «А сближение с теневиками, как понимать? Не видел мои рекомендации». «Видел». «Они оказались ошибочны, как я и говорил». Диана нахмурилась еще сильнее, недовольно сжала ручки, но сдержалась первая сечка за пятнадцать лет работы все еще воспринималась ей очень болезненно я уже их скорректировала сквозь зубы констатировала диана не пойми неправильно солнышко улыбнулся максим я без претензий все мы люди все ошибаемся важно делать правильные выводы и идти дальше ты ведь поэтому пришла поддержать маркса с чего ты взял на этаж я не поднималась горделиво хмыкнула диана это не важно если ты являлась одним из организаторов встречи», — покачал головой Максим. «Так что, каковы персональные прогнозы на Маркуса теперь?» «Неопределённые», — недовольно хмыкнула Диана, которая была не в восторге от этого разговора, хотя и понимала, что он будет заведен. «Тяжелее, чем совершить первую за 15 лет ошибку, только невозможность ее исправить». «Прости. С тех пор, как на него работает Александра...» «Мой доступ стал ограничен. Ты же знаешь правила?» «Не лезь на территорию своих, помню. Но это даже к лучшему». «Почему это?» «Не хочу я копать под...» — немного замялся парень. «Друга?» — искренне удивилась Диана. «А что, если и так?» — пожал плечами Максим. «Так причина нахождения в столице — это Маркус!» — соощурилась Диана. «Я нахожусь там, где это полезнее всего для клана», — терпеливо повторил парень. Ой, да перестань уже! фыркнула Диана. Я тебя знаю 15 лет, Максим. Сегодня утром мы потеряли боевую группу в красной зоне. Вчера произошел пожар на третьем перерабатывающем заводе, а три дня назад с нашего участка постройки стены стали пропадать люди. Раньше ты бы уже мчался решать эти проблемы, а не торчал в столице. Не назначил ответственных, они справятся. Это не то же самое. У меня осталось 10 свободных минут бегло бросил взгляд на часы максим давай уже к делу новости есть по порталу мгновенно переключилась девушка парень тут же оживился об обнаруженном посреди столицы активном портале си плюс класса трубили все новости министерство стражей подняло по тревоге всех действующих стражей в округе и отправило в клан молнии отдельный запрос ведь действующей стихией обнаруженного портала являлась именно молния наша помощь в итоге не требуется ответила на вопросительный взгляд диана его закрыли вот как весело улыбнулся максим ты не удивлен а ведь ты видел расклады аналитиков просто я уже успел убедиться что в делах где замешан маркус никакие прогнозы не работают найдешь мне аналитика который сможет его полностью просчитать отдам ему лучшую машину из своего гаража вызов принят усмехнулась диана которая давно положила глаз на двухместный красный ястреб ограниченной серии, но потом вдруг нахмурилась и помрачнела. «Вот же сучка!» «Кто?» «Александра!» — выпалила Диана со сложной смесью восхищения и возмущения в голосе и схватилась за планшет. «Министерство стражей предложило клану теней выбрать награду за закрытие портала и спасение столицы». «И что они выбрали?» — любопытно подался вперед Максим. А, услышав ответ, не сдержался и заржал во весь голос. Глава пятнадцатая Майор гневно ходил туда-сюда по своему кабинету, а я сидел на диване и смиренно пил принесенный чай. Напиток был все так же чертовски хорош и здорово отвлекал от мельчешащего перед глазами недовольного мужика. «Землю!» — наконец перевел на меня суровый взгляд вояка. «Ты не оборзел ли, Маркус? И ладно бы ты это ляпнул в личной беседе, но не перед камерами же!» «А что не так?» Отвлекся я от напитка. «Что не так?» — округлились красные глазища у майора. «Может быть то, что ты имеешь наглость просить кусок земли, по которому ты жахнул грёбаным танком?» «Я бы предпочел называть это событие иначе». «И как же еще это можно назвать?» «Агрессивная дипломатия», — вежливо уточнил я и сделал глоток. «Да за такую дипломатию в центре столицы тебя могли повесить!» — возмутился майор. Танк ехал по согласованному Министерством обороны транзитному маршруту и имел разрешение стрелять на подконтрольной владельцу танка территории, к которой относился театр. Невозмутимо добавил я. Маршрут согласовывали клану света. И выстрелы разрешены там тренировочные. Или хочешь сказать, Герман выстрелил по своим же владениям? Герман. Поднял я бровь. Ну, куратор! Отмахнулся майор. Так вот как его зовут. Безразлично хмыкнул я. «А что касаемо вашего вопроса, товарищ майор, юридический маршрут и разрешение на стрельбу в пределах определенной зоны был согласован не клану, а конкретному транспортному средству. Кто им управлял в моменте, не имеет значения. Да и пострадавших от выстрела нет. Или я ошибаюсь?» «Слава Аргусу, что их нет!» тяжело выдохнул и плюхнулся на кресло майор. «Но ты ведь угнал танк!» «Не отрицай! Есть показания и записи, как ты выходишь из него после выстрела!» «Меня просто подвезли, пожалуй, плечами. Да и с согласованного маршрута танк не сходил ни на миллиметр». «Кто ж виноват, что тупой куратор специально согласовал маршрут транзита танка через столицу с проездом мимо моего квартала?» «Хотел припугнуть меня тем утром, а в итоге помог спрятать танк внутри квартала». Экая случайность, которую раскопала Алекса, и играючи обратила в нашу сторону. «Ладно, с маршрута танк не сходил», — неохотно признал майор. «Но вы его вернете? «Если владелец подаст запрос, непременно вернем, улыбнулся я. Майор отбил фейспалм и со скрипом откинулся назад на широком кресле. Конечно, он знал, что куратор мертв а в клане Света юридические собственность разделена между всеми членами главной семьи отдельно, и она имеет весьма сложную схему наследования. «Крен с ним, Станком, сдался и сплюнул в итоге майор. «Пусть светлые сами с тобой разбираются!» «Рад, что мы все прояснили», — кивнул я, хотя и так был уверен, что князь Света ничего назад не потребует. «Слишком мелочно, если честно». Я буду даже разочарован, если так произойдет. И вовсе не тем, что мне придется отдать танк, нет. Хрен я отдам свой законный трофей. Разочарован я буду своим противником, который вызвался скрасить мой отпуск. — Пусть так, но земля, Маркус! — вернулся к основному вопросу майор и устало потер переносицу. — А что с ней? — поинтересовался я. Этот клочок перешел в собственность Министерства Стражи из-за портала, а 200 лет назад он принадлежал клану теней и был отобран преступным путем. Наш официальный запрос на возврат имеет все основания и без статуса награды, так что мы просим скорее содействия, а не о подарке земли как таковом. Пока мы с майором ехали до здания министерства, я успел подготовиться. Благодаря лекси, конечно. Но теперь у нас была настолько прочная юридическая база, что комар носа не подточит. Отказать нам все еще могут, но после общественного резонанса это будет выглядеть как минимум некрасиво. И все это спланировала и подготовила Лекса, пока я гонял по джунглям куратора. Страшная женщина! На той земле стоит портал, продолжал упираться майор. Закрытый, напомнил я. Мной. Да, товарищ майор, со вздохом подался я чуть вперед. Вы сами попросили. Нет. Потребовали меня выбрать награду. Я посоветовался со своей помощницей, и вот наш официальный ответ. «Можете отклонить наш запрос, но тогда я прошу убрать оцепление и пустить в портал моих людей». Я демонстративно глянул на время, которое уже перевалило за полночь. «Согласно положениям стражей, которые вы же и заставили меня заучить, у меня есть право на выработку законной добычи в течение недели, пока портал не закрылся. Или вы хотите меня и этого лишить? От услышанного вояка нахмурился, достал из нижнего ящика бутылку с янтарной жидкостью без этикетки и долил себе в чай. Вопросительным взглядом предложил мне, но я отрицательно покачал головой. «Без ножа меня режешь, Маркус!» Занюхав сушеным яблоком, хмыкнул майор. «Ладно, я даю свое добро на запрос в земельный комитет». «На оцепление?» «Сниму!» — тяжело вздохнул майор. «Но с одним условием». «Каким?» «Ты не будешь строить там театр», — строго посмотрел на меня вояка, подумав о чем то своем. «Похоже, не мне одному было известно, что происходило за теми стенами». «Идёт?» — поднялся я и пожал протянутую руку, после чего покинул кабинет и направился к выходу. Даже у меня голова шла немного кругом от того, как быстро все завертелось. Как я успел узнать, Лекса начала работать в этом направлении сразу, как только куратор зашел за мной в портал. Моя помощница доверяла мне и знала, что оттуда куратор уже не выйдет и заранее подготовилась к возможным исходам. На выходе из портала нас с лесой встретила делегация военных, с кучей репортеров, камер и свидетелей. И вот, когда майор лично объявил мне благодарность и предложил выбрать награду, я получил звонок от Лексы и уже через минуту вернулся к репортерам и заявил, что будь эта земля клана теней, каковой она была по праву две сотни лет назад, всего этого бы не случилось. И хотя мои слова были адресованы князю Света, на свой счет их почему-то принял майор и спешно увез меня на эту вот беседу. Стало даже немного неловко перед воякой, но за язык о награде я его не тянул, и полученным результатом был более чем доволен. Вышел из здания, я в прекрасном настроении, хотя меня нещадно клонило в сон. Более суток на ногах сказывались, и потому я с улыбкой встретил ожидающий меня у Министерства фургон. В отличие от репортеров, клановый транспорт пропустили во внутренний двор, и уже через пять минут мы мчали по ночной дороге в сторону квартала. Перекинувшись с воодушевленным малым парой фраз, я набрал Альберта и дал команду выдвигаться. Отряд сборщиков уже был подготовлен и ждал отмашки. Особо ценные находки мы вытащили сами через теневой карман лисы, но богатый наиномерную растительность портал мог иметь в себе целую кучу полезностей. И под присмотром ратника мои люди за неделю выгребут оттуда все, что имеет хоть какую-то ценность, включая сотни трупов змей, которые нам пришлось оставить внутри. Обычно порталы находятся далеко от столицы, что усложняет логистику. Но сейчас пустить на реализацию добычу можно будет прямо с порога. И я также привлек для оценки лута и поиска потенциальных покупателей Пахома. В итоге, помимо трёх сотен единиц энергии чистого плюса, один портал c класса обогатил меня на две артефактных маски, один хлыст, кристалл молнии высшего качества, более двух сотен разнообразных единиц оружия и брони, 14 стихийных яиц и два мешка голубой чешуи королевы змей. Прибавим к этому еще 200 единиц энергии, полученные кэшбэком за съеденные котом кристаллы металла, и весь лут, который мои люди выгребут оттуда за неделю, и получим лучший результат за все мои дни в столице. Приятно иметь состоятельных врагов. У них даже порталы состоятельные. С этой мыслью я выбрал второго абонента, который терпеливо ожидал моего звонка. «Как прошло?» — сходу поинтересовался женский голос, на фоне которого я слышал плеск воды. Похоже, привычка Алексы тусить в моей ванной укоренилась за время моего отсутствия в особняке. «Добро майора получено!» «Супер!» — воскликнула девушка. «Остальное предоставь мне!» «Постараюсь организовать слушание на этой неделе». «Оперативно». «По-другому не умею», — гордо отозвалась Лекса. «К тому же это крайне важный шанс, и необходимо цепляться за него всеми силами. Если создадим прецедент с возвращением одного клочка земли, будет легальный повод подать претензии на остальные потерянные земли, и подступиться к резиденции на площади единства будет куда проще». «Так ты и в этом направлении работаешь». Устав удивляться способностям девушки, усмехнулся я. «Ты вообще отдыхаешь?» «А я не устаю», — со смешком отозвалась девушка. «К слову, в вопросе возвращения на площадь есть какие требования к тебе лично, но это подождет до утра. Правда, есть еще кое-что, что ты должен узнать сейчас». «М?» «Пришла оплата за заказ на князя природы». «Деньги — это хорошо», — улыбнулся я но ведь это не вся новость». «Верно. Одновременно с оплатой пришел новый заказ. На куратора». «Что, прости?» — скинул я бровь. «Ладно, князь Света балуется и заказывает другого князя ради шутки, но собственного сына...» «Сумма чисто символическая», — продолжил Лекса. «Одна тысяча имперских монет». «А время?» — уточнил я. сейчас посмотрю». Мой заказ пришел ровно в момент, когда куратор зашел за тобой в портал. То есть. То есть наш князь Света заранее знал, что куратор умрет, хмыкнул я. А тысяча импов это наглядная демонстрация того, насколько для него ценна жизнь собственного сына. И он этим словно хвастается. Вот же больной ублюдок. Высокий статный мужчина стоял у окна и, выдыхая сигарный дым, смотрел на темно серый фасад со статуей ворона. Представительство клана теней, безвечных врагов клана света, находилось прямо напротив. Глядя на него, князю каждый раз казалось, что ворон смотрит ему в самую душу. По мнению князя, эта птица довольно четко олицетворяла весь клан теней. Такая же невзрачная, слабая и уязвимая. Питается объедками и слабаками. Не имеет ни орлинного зрения, ни смертоносных когтей, ни выдающегося клюва, совершенно ничем не выделяется среди иных хищников. Однако при этом эта тварь дерзкая, наглая и крайне сообразительная. А некоторые особи настолько, что им удается замаскировать свои недостатки и бросать вызов более опасным и приспособленным к жизни хищникам, Будь воля князя света прикончил бы всех теневиков до единого и снес эту поганую статую, но нельзя. Пакт единства десяти стихий нерушим. В этом сила империи, и в этом же ее слабость. Найденное решение предка, как обойти нерушимый запрет, было изящным и работало целых двести лет. Если воронов нельзя истреблять, Мы переселим их на свалку и постараемся вывести из них более послушную породу. Однако, несмотря на то, что попытки выведения нового вида теневиков не увенчались успехом, князь надеялся, что при жизни успеет найти выход и завершит план своего предка по объединению силы двух стихий в одну сверхстихию, которая неминуемо возвысится над остальными. Но вот на свалке появился новый ворон, и изгнал весь послушный выводок. И ладно бы, твореныш на этом остановился, но ведь нет. Он хочет вернуть гнездо. И что самое неприятное, он потенциально может это сделать. Князь Света это чувствовал. Только вот вместо страха он испытывал предвкушение. Серый мир рутины и предсказуемости, спрогнозированный на десятилетия вперед, вдруг обрел краски, а предсказуемое будущее сменилось неопределенностью. Предки учили, что хаос — это плохо. Но почему же тогда душа князя Света сейчас трепетала? А потому что хаос — это на самом деле весело. Этот вороненок по имени Маркус научил князя этому, и за это он был тому благодарен. И потому желал уничтожить только сильнее. Но торопиться князь Света не хотел. Зачем? Если остановить все сейчас, то мир вновь быстро станет серым, предсказуемым, унылым. Да и детям его будет полезно выйти из своих песочниц и, наконец, показать, чего они стоят. Он так долго искал возможности испытать их, и вот возможность подвернулась ему сама. Да, подвернулась не самым приятным образом, но князь был достаточно терпелив и расчетлив чтобы увидеть выгоду в долгосрочной перспективе. К тому же не произойдет ведь ничего страшного, если князь Света впервые за всю свою жизнь эгоистично позволит себе немного поиграть. С этой мыслью мужчина улыбнулся, глядя, как статус отправленного заказа изменился на «принят». «Хороший вороненок! выдохнул дым князь Света и нажал «оплатить». Тысяча имперских монет перетекла с одного счета на другой. «Иван Андреевич, все в сборе!» — появился за спиной слуга. «Спасибо, Мартин!» — кивнул князь и, накинув белый пиджак на плечи, направился в конференц-зал. За длинным овальным столом из стекла сидело 25 человек разного пола и возраста. Подозрительно, и с презрением смотрящих друг на друга разношерстных людей объединяли уникальные осколки наследников клана Света, и доставшийся им от отца слепящий, словно рассветное солнце, цвет глаз. Завидев князя, все как один замолкли и с шумом поднялись на ноги, склонив головы в уважительном поклоне. Кто-то позволил себе бросить приветливый взгляд, кто-то опасливо его отвел, а пара самых младших детей даже боялись поднимать свои глаза на того, кого вживую никогда не видели. Никогда до этого момента все наследники клана Света не собирались в одном месте. А присутствие тут самого князя Света лично и вовсе выносило мероприятие в статус тех, что случаются раз в жизни. «Приветствую вас, святая святых нашего великого клана», — заняв место во главе стола, начал говорить князь. «Дети мои, всего...»